Итак, у владетелей есть пособники в нашем мире. Вероятно, и дар Генрал был одним из них. Вот почему он владел магией ущерба. Шота повернулась к Ричарду. Раз владетель использует волшебников, значит завесу способен повредить только волшебник. У тебя есть дар. Ты тоже волшебник? Глупый волшебник, но все-таки волшебник. Не знаю почему, но только у тебя есть шанс помешать другим. и восстановить завесу. Ричард смахнул слезу со щеки Шоты. «И что же ты будешь делать?» Глаза ведьмы сверкнули. «Как что? Вернусь в Агадан и отберу у них свое жилище». «Но ты ведь уже проиграла?» «Меня застали врасплох», — фыркнула Шота. «Я только забежала сюда, чтобы сказать тебе, какой ты глупец. И что тебе нужно делать?» «Ты должен замкнуть завесу, иначе мы все...» Она не договорила и повернулась к нему спиной. «Я вернусь в Агадан, а владитель пусть ищет себе другого пособника. Я отниму у этого волшебника дар». «Ты знаешь, как отнять дар у волшебника, Ричард?» «Нет». Ричард поглядел на нее с интересом. «Даже не думал, что такое возможно». «О да, это вполне возможно». Что-то вновь повернулась к нему и вскинула бровь. Если содрать с волшебника кожу, магия вытечет из него. Это единственный способ. И я собираюсь воспользоваться им. Я подвешу этого волшебника за пальцы и сдеру с него кожу заживо, дюйм за дюймом. А потом я покрою ею свой трон. Я буду сидеть на его шкуре и смотреть, как он корчится. И истекает магией. Ведьма сжала кулак. «Или я умру». «Шота, мне нужна помощь. Я ничего не знаю о зависе». Шота посмотрела на него. Кулак ее разжался, рука опустилась. «Я не могу сказать ничего, что помогло бы тебе». «То есть ты можешь сказать что-то, что мне не поможет?» Она кивнула. «И что же это?» Шота скрестила руки на животе. Глаза ее вновь увлажнились. «Ты попадешь в ловушку. Не спрашивай, что это значит, потому что я не знаю. Ты не сможешь закрыть завесу, пока не выберешься оттуда. И помни, что пока ты будешь в ловушке, владетель может найти дорогу в наш мир. Но прежде всего тебе нужно научиться использовать свой дар». Ричард отошел к противоположной стене и встал там, не оборачиваясь. Кэлен тоже не смотрела на ведьму. Ей не хотелось лишний раз встречаться с ней взглядом. «Что-нибудь еще?» — спросил Ричард через плечо. «Что-нибудь еще ты можешь мне сказать? Любую мелочь?» «Нет, и поверь, я не стала бы ничего скрывать. Я не хочу заглянуть в глаза владетелю». Ричард взаерошил рукой волосы. Он что-то обдумывал. Потом он вернулся назад и остановился перед Шотой. — У меня все время болит голова. Болит очень сильно. Ведьма кивнула. — Это твой дар. Ко мне приходили три женщины. Назвались сестрами Света. Сказали, что я должен поехать с ними, чтобы научиться управлять своим даром. Иначе головная боль меня убьет. Ричард помолчал, вглядываясь в ее лицо. «Ты что-нибудь о них знаешь?» «Я ведьма, а о волшебниках мне известно довольно мало. Но сестры Света действительно каким-то образом связаны с ними. Вернее, с их подготовкой. Это все, что я знаю. Не имею даже представления, откуда они, эти сестры. Просто когда рождается человек с даром, к нему рано или поздно приходят сестры». Что будет, если я откажусь идти с ними, я умру? Если ты не научишься управлять своим даром, боль в голове убьет тебя. Больше мне ничего не известно. То есть без них мне не обойтись? Что-то пожала плечами. Не знаю. Но если ты не овладеешь своим даром, то не сможешь выбраться из ловушки и замкнуть завесу. Да и выжить, если уж на то пошло. Головные боли убьют тебя. То есть ты хочешь сказать, что я должен пойти с ними? Нет, я сказала лишь, что ты должен овладеть своим даром. А Возможно, для этого есть и другой путь. Какой? Не знаю, Ричард. Я даже не знаю, существует ли он вообще. Прости, но я ничем не могу тебе помочь. Я просто не знаю. Только глупец будет давать советы касательно тех вещей, в которых не разбирается». «Шо-то», — умоляюще сказал Ричард, — «я словно в тумане. Я ничего не понимаю. Сестры, дар, владетель. Неужели тебе больше нечего мне сказать?» «Я сказала тебе все, что знаю. Я в таком же тумане, как и ты. Даже хуже. Ты хотя бы имеешь возможность повлиять на события. Я нет». Глаза ее предательски заблестели. «Я боюсь». С тех пор, как я впервые услышала обо всем этом, я не могу заснуть. Мне кажется, я уже ощущаю на себе взгляд мертвых глаз владетеля. Если бы я знала что-нибудь еще, я бы обязательно сказала. Но мне ничего не известно о подземном мире. Да и никто из живущих ни разу не сталкивался с ним лицом к лицу. Ричард опустил голову. «Шо-то прошептал он. Я даже не знаю, с чего начать. «Мне страшно, мне очень страшно!» Она кивнула. «Так же, как и мне!» Она протянула руку и коснулась его лица. «Прощай, Ричард Рал, и не пытайся бороться с тем, что внутри тебя. Лучше используй это!» Что что-то повернулась Кэрин. «Я не знаю, сумеешь ли ты ему помочь, но уверена, что если у тебя будет такая возможность, ты постараешься!» Кэрин кивнула. Не сомневайся. Желаю тебе вернуть свое жилище. Спасибо, — Видимо, улыбнулась мать-исповедница. Шота повернулась и направилась к двери. Ее невесомое платье слегка развивалось. Она толкнула дверь, и снаружи сверкнули два желтых огонька глаза Сануэля. На пороге Шота остановилась. — Если ты замкнешь завесу, Ричард... На всю жизнь я буду твоей должницей. Спасибо, Шота. Но знай, если у вас с Келли родится ребенок, то он будет мальчиком и исповедником. Ни у тебя, ни у нее не достанет сил убить его, хотя и вы и будете знать о последствиях. Она помолчала. Моя мама жила в темные времена. Голос ее стал ледяным. У меня есть сила И я ей воспользуюсь. Даю вам слово. И поймите, в этом нет ничего личного». Дверь скрипнула и закрылась. В доме духов внезапно стало очень тихо и очень пусто. Кэйлин попыталась стряхнуть с себя оцепенение. Она посмотрела на свои руки. Они дрожали. Ей хотелось, чтобы Ричард обнял ее, но он этого не сделал. Он молча смотрел на дверь. Лицо его было белым, как снег. «Не могу поверить», — прошептал он. «Как такое могло случиться? Или мне это только снится?» Кэлен почувствовала слабость в коленях. «Ричард, что мы теперь будем делать?» Он повернулся к ней. Взгляд у него был отсутствующий. По щекам текли слезы. «Это просто сон, кошмарный сон». Если это сон, то он снится нам обоим. Что нам теперь делать, Ричард? Почему все спрашивают об этом меня? Почему меня? Почему вам кажется, что я все знаю?» Кэлен словно одеревенела. Разум отказывался ей служить. Она тщетно пыталась собрать разбегающиеся мысли. «Потому что ты, Ричард, потому что ты искатель». Я ничего не знаю о подземном мире и о владетели. Это мир смерти. Шота говорила, что никто из живущих не знает. Но Ричард, казалось, уже справился с потрясением. Он грубо схватил ее за плечи. Значит, спросим у мертвых. Что? Духи предков. Мы можем говорить с ними. Я буду просить о сборище и задам им пару вопросов. Они должны мне ответить. И, может, они подскажут, как можно замкнуть завесу, а заодно, как избавиться от головной боли и научиться управлять даром. Он потянул ее за руку. — Пошли. Кэлен с трудом сдержал улыбку. Без сомнения, Ричард — настоящий искатель. Они быстро шли по деревне, а там, где было посветлее, даже бежали. Луна скрылась за облаками, и между домами была непроглядная темень. От ледяного ветра у Кэлен слезились глаза. Площадь была ярко освещена. С факелами в руках люди жались друг к другу, окруженные кольцом охотников. Они еще не знали, что ведьма ушла. Когда подошли Кэлен с Ричардом, все молча уставились на них. Охотники расступились, пропустив их туда, где стоял птичий человек и другие старейшины. Недалеко от них Кэлен увидела Чанделина. — Вам больше ничего не угрожает! — крикнула она. — Ведьма ушла! Раздался дружный вздох облегчения. Чанделен яростно ударил копьем о землю. — Вы опять принесли беду! Не обращая на него внимания, Ричард попросил Келлен переводить и обратился к птичьему человеку. — Почтенный старейшина, ведьма приходила не для того, чтобы причинить вам зло. Она хотела предупредить меня о великой опасности. — Это слова, — рявкнул Чандалин. — Откуда нам знать, что ты не лжешь? Кэлен видела, что Ричард с трудом сохраняет спокойствие. — Ты считаешь, что если бы она хотела отправить тебя в мир духов, то не сделала бы этого? Ответом ему был только злобный взгляд Чандалина. Птичий человек бросил на Чандалина взгляд, от которого тот сразу стал словно ниже ростом. Что за опасность? Подземный мир угрожает поглотить мир живущих. Это невозможно. Завеса отбросит его назад. Ты знаешь о зависе? Да. В мире смерти, который вы называете подземным, есть много уровней, и у каждого существует своя завеса. Когда мы устраиваем сборище и призываем духов наших предков, они на короткое время могут миновать их.